Глава 14. Филадельфия. Первое появление Руфи Болтон. Стоит Филадельфия у блески своей красоты между двух рек, разделенных пространством в две мили. Побольше река Делавар, а поменьше Скалкилом зовется. Индейцам и севем известны они издавна. Широкие улицы здесь. Проложены ровно и прямо. Прямыми рядами дома прижались друг к другу вдоль улиц. Те Мейкин. Латынь. Чистыми мыслями, строгостью нрава, Зрелой красой это дева блистала. Скромность и честь и ее добрая слава Вместо нарядов ее украшала. Тоссо Перевод с итальянского. Письмо, которое Филипп Стерлинг написал Руфи Болтон перед тем, как пуститься на Запад в поисках счастья, застало ее в доме отца в Филадельфии. Это был один из самых приятных пригородных домов этого гостеприимного города по своей территории одного из крупнейших городов мира, который давно стал бы центром нашей страны, если бы не помеха в виде кемден амбойских песков отрезавших его от атлантического океана филадельфия движется к процветанию медленно но верно на ее гербе можно было бы изобразить черепаху ту самую неторопливую но зато восхитительно вкусную черепаху которая превращает обед в филадельфии в королевское пиршество. быть может виновата была весна но в это утро ру казалось несколько встревоженной и не могла найти себе места ни в доме, ни в саду. Ее сестры ушли в город показывать гостям, приехавшим из провинции Independence Hall, колледж э, Джерарда, э, Формаунтовские фонтаны и парк. Четыре достопримечательности, не увидев которых, ни один американец не может умереть спокойно даже в Неаполе но русь призналась что она устала от этих достопримечательностей так же как и от монетного двора она устала и от многого другого в то утро она попыталась сесть за рояль немного поиграла спела простую песенку приятным хотя и чуть резким голосом а потом уселась у открытого окна и принялась читать письмо филиппа о чем думала она глядя поверх зеленой лужайки и деревьев на Челтонские холмы. О Филиппе? Или о том мире, который он помог ей открыть своим вторжением в ее жизнь, скованную условностями и традициями? О чем бы она ни думала, по выражению ее лица было видно, что она предается непраздным мечтам. Потом она взяла в руки книгу, Какой-то труд по медицине. Судя по всему, восемнадцатилетней девушке он должен был казаться не более занимательным, чем свод законов. Однако вскоре лицо ее прояснилось, и она настолько увлеклась чтением, что не заметила, как в открытую дверь вошла ее мать. Руфь, да мама, с легким оттенком нетерпения отозвалась Руфь, отрывая взгляд от книги. Мне хотелось бы поговорить с тобой о твоих планах на будущее. Ты же знаешь, мама, что я не могла больше оставаться в Уэстерфильде. Я там задыхалась. Эта школа годится только на то, чтобы засушивать все молодое. Я знаю, произнесла Маргарет Болтон, и на лице ее появилась тревожная улыбка. Что тебя раздражает та жизнь, которую ведут друзья? Но чего ты сама хочешь? Откуда такая неудовлетворенность? Если ты настаиваешь, мама, то я скажу. Я хочу выбраться из этого стоячего болота. Посмотрев на Руфь с болью и упреком, миссис Болтон заметила. Тебя и так ни в чем не ограничивают. Одеваешься ты по своему вкусу, гуляешь, где вздумаешь, ходишь в любую церковь, какая тебе по душе, и занимаешься музыкой. Вчера только у меня была дисциплинарная комиссия из общества, у нас в доме рояль, а это нарушение устава. Надеюсь, ты объяснила старейшинам, что за рояль ответственность несем мы с отцом, а ты даже не входишь в комнату, когда кто-нибудь играет, хоть и очень любишь музыку. К счастью, отец уже вышел из собрания, и к нему они не могут применить дисциплинарные меры. Я слышала, как отец рассказывал дяде Эбнеру, что в детстве его так часто пороли за привычку свистеть, что теперь он решил вознаграждать себя при каждом удобном случае. «Ты очень удручаешь меня, Руфь, и ты, и твои новые знакомые. Превыше всего я желаю тебе счастья, но ты стала на опасный путь. Отец согласен, чтобы ты поступила в мирскую школу?» «Я еще не спрашивала его», — ответила Руфь. Потому как она взглянула на мать, легко было понять, что Руфь принадлежит к числу тех волевых натур, которые привыкли сперва принимать решения сами, а потом заставлять других соглашаться. Ну а когда ты получишь образование, и тебя уже не будет удовлетворять общество твоих друзей и образ жизни твоих предков, чем займешься ты тогда? Руфь совершенно спокойно посмотрела матери прямо в глаза и тем же ровным голосом ответила. Мама, я собираюсь изучать медицину. На мгновение Маргарет Болтон чуть не утратила свою обычную невозмутимость. «Ты изучать медицину? Такая слабая, хрупкая девочка, как ты, изучать медицину? Неужели ты думаешь, что выдержишь хоть полгода? А лекции? А анатомический театр? Ты подумала об анатомическом театре?» «Мама», — все так же спокойно проговорила Руфь, — «я обо всем подумала» я убеждена что выдержу и клиники и анатомический театр и все остальное ты думаешь что у меня не достанет мужества и почему мертвецов нужно бояться больше чем живых но у тебя же не хватит ни здоровья ни сил дитя ты не вынесешь тяжелых условий ну хорошо предположим ты изучишь медицину что потом буду практиковать здесь здесь в этом городе где Так хорошо знают тебя и твоих родных? Отчего же нет? Только вы ко мне пошли больные. Я надеюсь, что ты, по крайней мере, дашь нам знать, когда вздумаешь открыть прием? Ответила миссис Болтон, и в голосе ее послышались нотки сарказма. К которому она прибегала крайне редко. Вслед за тем она встала и вышла из комнаты. Русь продолжала сидеть неподвижно. На лице ее появилось напряженное выражение – щеки горели. И так тайное стало явным. Она вступила в открытую борьбу. Экскурсанты вернулись из города в полном восторге. Существовало ли когда-нибудь в Греции здание, которое может сравниться с колледжем Джерарда? Где и когда для бедных сирот строили такую великолепную каменную громаду? Подумайте, крыша покрыта вытесанными из камня плитами толщиной 8 дюймов. Руф спросил у своих восторженных друзей, захотели ли бы они сами жить в таком мавзолее, в огромных залах и комнатах которого каждый звук отдается громким эхом и в котором не найти ни одного уютного уголка. Если бы сами они были сиротами, хотели бы они жить в древнегреческом храме. А Брод-стрит разве это не самая широкая и не самая длинная улица в мире? У нее действительно нет конца, и даже Русь признавала, для этого она была в достаточной мере дочерью Филадельфии, что улицам не полагается иметь ни конца, ни края, ни даже каких-либо архитектурных украшений, на которых мог бы отдохнуть утомленный глаз.